«Эпилог. У меня задержка», — задумчиво сказала Поппи, завязывая пояс своего белого халата. Гайя, уже сидевший за завтраком, встал и придержал для нее стул. «Я не знал», — отозвался он, чмокнув ее в щеку, когда она садилась, — «что у тебя назначена встреча на сегодняшнее утро». «Не в этом смысле задержка. В другом». Видя ее недоумения, Поппи улыбнулась. «Я имею в виду задержку месячных». «О!» — Гарри уставился на нее с непроницаемым видом. Поппи налила себе чаю и бросила в него кусочек сахара. «Прошло всего лишь два-три дня по сравнению с обычным сроком», — сообщила она нарочито небрежным тоном. «Но у меня никогда раньше не было задержки». Она забелила чай молоком и сделала осторожный глоток, глядя на мужа поверх ободка чашки и пытаясь угадать его реакцию на новость. Гарри судорожно сглотнул. Его лицо порозовело, придав зеленым глазам необычайную яркость. «Поппи!» — он вынужден был остановиться, чтобы вдохнуть воздух. «Ты думаешь, что ждешь ребенка? Поппи улыбнулась, испытывая радостное волнение и некоторую нервозность. «Да, но нужно подождать несколько дней, чтобы удостовериться». Гарри молчал, и ее улыбка поблекла. «Конечно», — сказала она, стараясь, чтобы ее голос звучал прозаически, «тебе потребуется время, чтобы привыкнуть к этой мысли, и только, естественно, мне не нужно время». «Правда?» Поппи ахнула, когда его сильные руки подхватили ее со стула, пересадили к нему на колени и крепко обняли. «Значит, ты хочешь ребенка?» — спросила она. «Ты не против?» «Против?» — Гарри прижался лицом к ее груди, видневшейся в вырезе халата. «Поппи, нет слов, чтобы описать, как я хочу ребенка». Он поднял голову, и у нее перехватило дыхание от глубины эмоций, написанных у него на лице. «Мне всегда казалось, что я обречен на одиночество. А теперь у меня есть ты и ребенок». «Я еще не совсем уверена», — отозвалась Поппи и улыбнулась, когда он осыпал ее лицо поцелуями. «В таком случае я постараюсь, чтобы не осталось никаких сомнений». Не выпуская ее из объятий, Гарри поднялся со стула и направился в спальню. «А утреннее расписание!» — запротестовала Поппи, и Гарри Раттлитш произнес три слова, которые не говорил никогда в жизни. «К черту расписание!» В этот момент дверь дрогнула от решительного стука. «Мистер Раттлитш!» — раздался голос Джейка Валентайна. «Я принес отчеты управляющих». «Позже, Валентайн!» — отозвался Гарри на пути в спальню. «Я занят». Слушаю, сэр», — донеслось из-за двери. Позже тот же день. Неожиданное возвращение Лео в Гэмпшир привело семейство хатауэй в состояние радостной суеты. Горничные спешно готовили его спальню, а Лакей поставил на стол еще один прибор. Семья тепло встретила его. Мэри Пэн налил всем великолепного вина, когда они собрались в гостиной, ожидая, пока подадут обед. «А как насчет заказа на проектирование оранжереи, о котором ты говорил?» — поинтересовалась Амелия. «Ты передумал?» Лео покачал головой. «Проект пустяковый. Я набросал общий план прямо на месте. Кажется, они довольны. Проработаю детали здесь». и пошлю окончательные чертежи в Лондон. Впрочем, неважно, у меня есть кое-какие новости, которые могут вас заинтересовать». Он продолжил, рассказав о похищении и спасении Гарри и последующем аресте Эдварда Кинлаха. Рассказ сопровождался изумленными возгласами, выражениями тревоги и похвалами Лео за его участие в этом деле. Как Поппи? спросила Амелия, определенная ее жизнь не назовешь воплощением спокойствия и безмятежности, на которые она надеялась. Счастливее, чем когда-либо в жизни, ответил Лео. Думаю, Поппи смирилась с мыслью, что невозможно избежать жизненных бурей невзгод, но можно найти спутника, чтобы встретить их достойно. Хэм, державший на руках своего темноволосого сына, улыбнулся. «Неплохо сказано». Лео поднялся и отставил в сторону бокал. «Пойду умоюсь перед обедом». Оглянувшись по сторонам, он изобразил легкое удивление. «Я не вижу Маркс. Надеюсь, она спустится к ужину. Мне не хватает хорошей ссоры». Последний раз, когда я видела ее, — отозвалась Беатрикс, она обшаривала дом в поисках своих подвязок. Додж украл все до единой из ее комода. «Беа», — промолвила Уин, — «не следует упоминать о повязках в присутствии мужчин». «Ладно, но не понимаю, почему. Все знают, что мы их носим. Зачем делать вид, что это секрет?» Лео ухмыльнулся и направился наверх, предоставив объяснение Уин. Но вместо того, чтобы пойти в свою комнату, он проследовал до конца коридора, свернул направо и постучал. Не дождавшись ответа, он толкнул дверь и вошел. Кэтрин Маркс тихо вскрикнула и стремительно повернулась к нему лицом. — Как вы посмели войти в мою комнату без... Ее голос замолк, когда он закрыл дверь и приплизился к ней. Облизнув губы, она попятилась, пока не прижалась спиной к туалетному столику. Ее распущенные волосы струились по плечам, как бледно-золотистый шелк. Потемневшие глаза оказались серо-голубыми, как бурный океан. На щеках горел румянец. «Почему вы вернулись?» Спросила она слабым голосом. «Вы знаете, почему?» Лео оперся ладонями, а столик по обе стороны от нее. Кэтрин отпрянула назад, насколько это было возможно. Запах ее кожи, смешанный с ароматом мыла и благоуханием цветов, дразнил его обаяние. Воспоминания о пережитых ощущениях витали между ними. Увидев, что ее пронзила дрожь, Лео почувствовал прилив тепла. Его кровь вскипела, как жидкий огонь. Пытаясь овладеть собой, он сделал глубокий, успокаивающий вздох. «Кэт, нам придется поговорить о том, что случилось».